Глава шестая. Так уж получилось, что верхом поехали дед с Сергеем. Они-то деревенские, да еще детство прошло их в деревне до войны. Тогда многие ребятишки умели верхом скакать. А вот я нет. Пару раз, помнится, без седла проехал, когда с дедом на дачу ездили, в которую он дом в родной деревне превратил. Да пару раз сам дед меня в седло к себе брал, когда я совсем еще пацаненком был. Я даже помню эти моменты с трудом. В общем, пока Сергей откачивал митяя после его встречи с Вюртом, я украдкой попробовал взгромоздиться в седло. Один раз даже получилось сесть, и даже лицом в ту сторону, в которую надо. Но на этом дело застопорилось. Дед вздохнул и сказал, «Слезай, не позорься. Время появится, будешь учиться. Неизвестно, сколько здесь без привычных выхлопных газов жить придется. Ты, Ромка, боюсь, зачахнешь совсем без ароматов цивилизации». Он покачал головой и забрал у меня поводья. «И как я поеду?» – спросил я у него мрачно. «Рядом побегу, за стреми держась». «Это тоже надо уметь, а ты не умеешь. Хорошо еще, что лошадей не боишься, а то совсем кранты были бы. В телеге поедешь», – решил он и направился к Сергею, чтобы помочь тому отматерить Вюрта. Ганс, похоже, обиделся, потому что заткнулся и не подавал признаков жизни. «Если бы я не знал, что уничтожить эту дрянь чрезвычайно сложно, решил бы, что кто-то из дедов не сдержался. По мне так невелика потеря». В качестве источника информации у нас теперь есть Метей, который о мире, в котором мы оказались, знает куда как побольше, чем голова фашиста недобитого, который здесь жил в своем крохотном мерке таких же чокнутых ублюдков. Никакой другой цели, кроме цели отомстить, у них не было. Делами за пределами своего замка они, похоже, не интересовались. Иначе как объяснить его незнание того, что здесь уже пару десятков лет происходит? Это можно объяснить тем, что Верт нам наврал короба. Но, скорее всего, нет. Эти твари действительно ничего не знали про закрывшие доступы в большой мир порталы. Иначе чего бы ему так нецензурно удивляться телеге, в которую забросили котелок. Собрались мы в путь довольно быстро. Мясо хряка Сергей пропек просто волшебно. Ха-ха. Три раза. Соль в запасе у нас имелась. Воду, очухавшуюся мятей, принес все таки в котелке, из которого на время вытряхнули голову. Наскоро перекусив, мы тронулись в путь. Я развалился в телеге на сене. Благо, костюм был на мне достаточно плотный, и я не испытывал неудобства от такой колючей подстилки. Лошадью правил метей. Я же, чтобы было чем заняться, рассматривал меч, который мне дед отдал вместе с ножными. Простая рукоять, достаточно длинная, чтобы можно было перехватить ее двумя руками. Достаточно широкая гарда. Никаких тебе завитушек, драгоценных камней и чего-то в этом духе. Очень простое и эффективное оружие. Я смотрел на лезвие так долго, что внезапно у меня заребило в глазах, и показалось, что лезвие не такое чистое, как выглядит на первый взгляд. По всей длине клинка сама структура стали образовывала множество завитушек, переплетающихся друг с другом и составляющий один непрерывный узор. Напряжение в глазах нарастало, и тут в голове словно лопнула тихим звоном натягиваемая струна «Дзинь». Сразу стало немного легче, но на зеркальное лезвие упала бурая капля. «Черт подери!» Пробормотал я, вытаскивая платок из кармана рюкзака. «Что с тобой?» Митя оглянулся, чтобы посмотреть, что там у него за возня за спиной началась. «Кровь из носа пошла!» Я свернул платок и засунул в закровившую ноздрю. Плеснул из фляжки воды на руку и другим платком кое-как вытер меч, по большому счету растеряв кровь по лезвию. Посмотрел на солнце, вроде чистый. После этого сунул меч в ножны. Платки на сожгу. Почему-то после знакомства с любящим кровушку Вюртом оставлять ее где бы то ни было не слишком хотелось, а с мечом явно что-то не так. И к задаче научиться им владеть прибавляется задача выяснить, что же именно с ним не так. «Это не слишком хорошо», — протянул Митей. «Тебе бы к целителю показаться». «Обязательно. Вот как только до целителя доберемся, так сразу и покажусь». Я лег, заведя руки за голову. Вообще, как только Митей узнал, что я поеду на телеге, его отношение ко мне неуловимо изменилось. Стало понебратским, что ли, а еще в его голосе начали появляться, ну не знаю, покровительственные нотки. Зря-то так, О здоровье нужно заботиться с молоду, наставительно произнес паренек, который как бы не моложе меня. В нашей деревне целительница молодая Даша. Она в университете в Кёльне училась. Но уехать отсюда невозможно, вот и начали студентов, которые бесплатно университеты заканчивают по баронствам распределять. В каком университете она училась? В Кёльне? Я аж привстал, опираясь на локти. Так барон фон Майснер центральный городок своего баронства назвал. Говорил, что так ему легче разлуку с родиной переносить. А его детям все равно. Не переделывать же. К тому же все привыкли уже. Кёльн, так Кёльн, какая разница?» Да никакой. Я снова лег на спину и принялся разглядывать облака, которые величественно проплывали над нами. Кюльн, так кюльн. Целительница-то красивая. Да, красавица. И Метей расплылся в придурковатой улыбке. Тогда точно зайду. Я усмехнулся. Давненько я к хорошеньким целительницам не заглядывал. Почему-то никаких истерик я в себе не отмечал. Тот первый порыв, когда я подумал, что деды с ума сошли и людей уже мочат, прошел бесследно. Я довольно спокойно принял факт нашего попадания. Деда, кстати, тоже. Может быть, это сказывалось почти бессонная ночь, может быть, что-то эти идиоты из ННР намудрили. На самом деле все было неважно, почти как название городка, в котором, оказывается, есть академия, и в ней училась красавица-целительница. Важным было только то, что сам факт нашего попадания нас не особенно волновал. Это была проблема выживания, а жить нам, ой, как хотелось. «Так значит, ты слуга господ охотников». Внезапно заявил Митей. Я чуть воздухом не подавился. Оставился в его спину и медленно спросил. «Почему ты так решил?» «Ну как же. Ездить верхом все господа умеют. Даже когда бензина хватало, они часто верховые прогулки устраивали». Довольно логично все разложил по полочкам этот деревенский философ. «Угу», — протянул я. «Это ты верно заметил. А тогда я личный слуга Александра Белова. Считай, что раб». «Да ладно тебе наговаривать. Рабство запрещено» неуверенно ответил Митей. «Но так-то да, он тебя гоняет, будь здоров». И он повернул голову в сторону сосредоточенного деда, который что-то говорил в этот момент Сергею. «Ой, не могу, личный слуга красноармейца Белова. Фон Вюрт заржал и так задергался, что перевернул свой котелок. «Такого анекдота я вообще никогда не слышал». «Заткнись», — посоветовал я ему, придавая котелку нормальное положение. «Ты чем так усиленно шевелил, что перевернулся? Ушами, что ли?» «Бровями». «Рявкнул Вёрт. «А ты вообще помалкивай, халоп, рабам слова не давали!» «По-моему, без одного глаза тебе будет в самый раз», — угрожающе протянул я, вытаскивая нож из ножен. «У тебя совсем нет чувства юмора», — заверещал Вёрт. «Убери от моего глаза свой грязный ножичек!» «О чем он говорит?» — настороженно спросил Метей, который до сих пор не привык к виду говорящей головы. «Говорит, что относительно небогатого охотника не может быть личного слуги», — очень вольно перевел я речь Вёрта. «И вообще я тебе переводчиком не нанимался, сам учи немецкий. У вас тут немцев полно, есть где учителя поискать или учительницу». «Да я же говорю, старики только по-немецки говорят, да и то с нами стараются по-нашенски», — ответил Митей. «Надо же, так сильно ненавидеть русских, чтобы в итоге остаться жить в Российской империи на условиях российского императора и даже от своего языка отказаться». Я проговорил это по-немецки и насмешливо посмотрел на бешено вращающего глазами Вюрта. «Отличный результат, молодцы». Я показал ему большой палец, убирая кинжал обратно в ножны. «Скажи, Ганс, а оно того стоило?» «Заткнись!» — взвизгнула голова. «Закрой свой поганый рот, а эти предатели, которые предали дело великого фюрера ради своей ничтожной жизни, еще за все ответят!» К нам подъехал дед. Глядя на меня сверху вниз, спросил. «Чего это он развизжался?» «Ему не нравится, что потомки тех, кто ушел вместе с ними, совсем обрусели», — ответил я. Замечая, как дед морщится и ёрзает в седле, пытаясь найти удобную позу, все таки не мальчик уже верхом скакать. «Может, поменяемся?» — спросил я, прикидывая, сколько времени смогу проехать на этой зверюге и не выпасть из седла. «Сиди уже!» — дед махнул рукой. Митей смотрел на него с опаской и даже замедлил ход, слегка натянув по воде. Похоже, что деду он побаивается гораздо больше, чем того же Вюрта. Когда первое потрясение прошло, он начал относиться к голове с опаской, но суеверного ужаса не испытывал. Все-таки, когда живешь в окружении магии, к некоторым вещам начинаешь относиться с пониманием. К деду подъехал неспешно Сергей, привстав на стременах, потер поясницу и снова бухнулся в седло, от чего его конь слегка присел и тоненько заржал. «Ты чего так плюхаешься, как будто центнер с гаком весишь, а не как полмешка картошки?» Деда явно что-то беспокоило, потому что он посмотрел на старого сержанта хмуро и сурово и тут же принялся осматриваться по сторонам. «Поясница, окаянная. Думал, скину лет двадцать, да и пройдет, а нет. Оказывается, она и в шестьдесят у меня болела, зараза такая. Кто же на старости лет в дла прыгает? Вот она и напомнила, что не юноша, мы с тобой старлее ёптить», — ругнулся Сергей. «Вообще как-то неспокойно. Может, это не поясница, болит, а седалище что-то чувствует?» «Очень может быть», — дед еще раз нервно огляделся по сторонам и вытащил ружье, которое приспособил к седлу. Вот только выстрелить он не успел. Дорога как раз вильнула, и мы ехали сквозь лес. По обе стороны от дороги росли деревья, уже начавшие менять окраску на осеннюю. Дорога шла удивительно прямо между этими рядами стройных высоких деревьев. Мы ехали как по аллее, специально сделанной в ухоженном парке дорожки, предназначенной для прогулок. Красиво было просто нереально. Но эта красота оказалась обманчива, потому что лес за пределами дороги был вполне настоящий, густой и тающий множество опасностей. Как оказалось, я слишком уж расслабился и уже не успевал схватить ружье, когда из-за раскидистой сосны прямо на Серегу вылетел огромный нетопырь, или как тут называется огромная летучая мышь. Лошадь Сергею досталась какая-то слишком пугливая, потому что она, увидев это чучело, громко заржала, поднялась на задние ноги и забила в воздухе передними. Я так и не понял, кто испугался больше, это паразитка какаура или нетопырь. Но он шарахнулся в сторону и налетел на огромного жеребца деда. Тот шарахнулся в сторону, но не стал так уж демонстративно показывать свой испуг, и дед сумел удержаться в седле, в отличие от Сергея, которого его бешеная лошадь все таки скинула. «Ах ты ж ёптить!» — заорал он, пытаясь выпрямиться, но не смог. Похоже, что его заклинило. Митяй рухнул с телеги на землю и закрыл голову руками. Вёрт орал что-то неразборчивое, возможно, на каком-то диалекте. Я получил классическое образование, и в немецких матах не особо разбираюсь. Да и некогда мне было вникать в его крики. До ружья из-за своего расслабона дотянуться уже не мог. Нож метнуть — не вариант. Ни топырь метался, а я нифига не спецназовец, и метать с разбегу все колюще режущее по движущимся целям не умею. Единственное, что мне оставалось, — это схватить меч и молиться, чтобы лошадка продолжала демонстрировать редкий пофигизм. Похоже, что она тогда рванула только из-за того, что телега перевернулась. Да и поймать лошадей нам удалось, потому что конкретно вот это остановилось — и принялась щипать травку неподалеку, тормознув тем самым остальных. Нитопырь пёр прямо на меня на бреющем полете. Я вскочил на ноги, балансируя на телеге, и замахнулся. И тут рисунок, который, как оказалось, мне не привиделся, вспыхнул белыми искрящимися бликами по всей длине клинка. Рука сама, без моей воли, остановилась в оптимальной точке замаха и рванула навстречу оглушающей нас всех своим визгом твари. Как только кромка лезвия соприкоснулась с не топыря, раздалось шипение... Его тряхнуло от прямого попадания миниатюрной молнии, сорвавшейся с лезвия. Виск стих. Запахло паленой шерстью, и голова твари покатилась по земле, в то время как тело рухнуло в телегу, едва не сбив меня с ног. Голова прокатилась по земле и остановилась прямо напротив метея, который приоткрыл глаза и заорал, вскакивая. Я же посмотрел на меч, потом на лежащее у моих ног тело, а затем перевел взгляд на притихшего вюрта. «Почему крови нет?» В ушах все еще звенело. Вопле метея, стенания Сергея и отборные маты деда доносились как сквозь вату. Прижгло, спокойно ответил Верт. Даже магию молний применил, да еще умудрился через проводниковые роны меча провести прямиком к жертве. Почему я не чувствую в себе никаких молний? Еще почувствуешь, не переживай. В голосе головы начали появляться привычные саркастичные нотки. Это случайно не один из ваших? Уточнять, кого именно я имел, в виду не требовалось. Верт надулся и пробурчал. «С чего ты взял, что это нечисть кого-то из учеников великого магистра Штрауса?» «Спасибо, что напомнил, потому что я уже начал забывать, как там вашего Страуса зовут». Я хохотнул. Меня слегка потряхивало, руки дрожали, а противный звон в ушах все никак не проходил. «А с чего взял?» «Да все с того же. Вы как магнитом к деду Сергею тянетесь. Признавайся, пупсик, в чем секрет успеха нашего бравого сержанта? Синих труселей уже не видно, драгоценную бутыль он разбил об башку зверевшего хряка». Неужели все дело в шинели?» В старенькой шинели, в которой он вас мочил, когда-то не покладая рук? Ты не обижайся, она такая страсть на манию смахивает. Да пошел ты, Верт закрыл глаза, притворившись, что спит. Я-то пойду, но не туда, куда ты меня послал. Говорят, у вас подобные посылы не слишком поощрялись. Неужели врут? Я приложил руки к груди. В правой все еще был зажат меч, так что, наверное, выглядело это эпично. Я так и думал, что с вами не все так просто, шелунюшки. И я, погрозив голове пальцем, спрыгнул с телеги. Верт распахнул глаза и снова разразился площадной бранью, или же перешел на какой-то прусский диалект. Я все еще не разбирался в немецких ругательствах. Я же подошел к стоящей на обрубке шеи голове, схватил ее за длинное ухо и зашвырнул в телегу. Потом разберемся. Может быть, у нее какие-нибудь особо ценные клыки в наличии имеются. После чего подошел к деду, которому удалось в это время усмирить коня, который все никак не мог устоять на месте. «Тебе помочь спешится? тихо спросил я. «Сам слезу», — дед улыбнулся. «Молодец весь у меня. Иди, Рома, Сереге помоги. Похоже, что отъездился он верхом, старый пень». Дед покачал головой. «Говорил ему, возьми более спокойного коня, да куда там. Дури с башки от возраста никуда не девается, чтобы она нас, стариках, кто не говорил. Наверное, надо привал организовать, раз такое дело». Я оглянулся и увидел, что дед весьма осторожно слез с коня, явно оберегая спину, чтобы не стоять в позе зю, как сейчас Сергей. «Да, пойду нашего недобровольного помощника из кустов выгоню, а то загадит там все, и так дышать нечем». Дед скривился и направился к кустам, куда сиганул Митей. «Заодно пусть докладывает, что это за тварь такая». Я проследил за ним взглядом и пошел выпрямлять Сергея, чтобы чуть позже загрузить его на телегу. Похоже, что помощь красавицы-целительницы не только мне понадобится, и желательно в ближайшее время.